Часть вторая. Теоретическая часть. Погода испортилась. Поднялся ветер, тучи затянули небо, готовясь вот-вот пролиться дождем. Начальник стражи молча топал за мной, хотя топал, пожалуй, было бы неправдой. Несмотря на внушительные габариты, двигался он плавно и бесшумно, тенью скользя за моим плечом. Брррр, на нервы действует. В сером колодце замкового двора Ветру разгуляться не давали каменные стены, и все же дуло ощутимо. Под отдаленный рокот грома я поежилась и поскорее нырнула в автомобиль. Следом также неслышно забрался брюнет, разом заполнив салон теплым пряным запахом. «Миледи», — короткий взгляд, — «вам удобно?» «Вполне», — отозвалась я, отворачиваясь к окну. «Кому какое дело, если мне хочется отодвинуться от него подальше?» Правда, в тесном салоне для этого пришлось забиться в угол. Негромкая брюнета кивок водителю, и автомобиль тронулся с места. От грозовых туч дневной свет померк, и, несмотря на ранний час, стало казаться, что уже наступили сумерки. Я теребила ремешок сумки не от нервозности, даже, а чтобы убедиться, что уж сейчас то тело мне подчиняется, и смотрела на проплывающие за окном пейзажи, рощи, поля деревеньки, мелькнул вдали поезд, показалась серо-синяя гладь реки, можно было даже разглядеть яркие пляжные зонтики на берегу. Безмятежная картина, совсем как вчера. И меня от чего-то начало потряхивать. Вечером происходящее казалось нереальным, поэтому я воспринимала его удивительно спокойно. Не верилось, что кто-то в здравом уме мог умыкнуть девушку прямо с улицы, Как же свидетели, как же хваленая полиция. Зато теперь навалилось все разом. Сестры, наверное, с ума сходит. Меня кольнула вина, хотя уж я точно была тут ни при чем. Брюнет, настоящий виновник моей пропажи, сидел себе рядом и даже в не дул. Лишь когда показался пригород, начальник стражи нарушил молчание. «Куда сначала, миледи? К вам или к адвокату?» Держался он так легко и непринужденно, словно похищение девиц было для него в порядке вещей. Подумаешь, одной больше, одной меньше. «Домой», — пробурчала я, и водитель, ловящий каждое слово, понимающе кивнул. По стеклам застучали первые и, на удивление, крупные капли дождя. В стороне небо прочертило молния. Из приоткрытого окна тянуло холодком и свежим запахом грозы, Я чуть поежилась, было зябко, но окно закрывать не стала. Иначе в нос бил запах одеколона моего спутника и становилось совсем погано. Что-то я расклеилась. И чуть не взвизгнула, как школьница, когда на плечи легла пропахшая мужчиной ткань. Доналл сидел в полоборота. В тесном салоне ему явно было неудобно. Не развернуться толком, даже привстать нельзя, иначе он рисковал протаранить головой крышу. В одной рубашке он выглядел еще более крупным и пугающим, как будто он не пиджак снял, а намордник. «Заберите!» — рявкнула я, сбросив теплую ткань. По голым плечам тут же прошелся ветер, заставив кожу покрыться мурашками. Он качнул головой и снова набросил на меня свой пиджак. «Вы замерзли, миледи!» «Не называйте меня так!» — попросила я хмуро. «Снова попытаться избавиться от проклятой одежды». «Не сомневаюсь, он опять меня закутает». «Почему же?» Он положил руку на колено, второй опираясь на сиденье авто. «Теперь вы баронесса Меллоуэн, а я служу барону». «От этого служу?» — веяло горечью. Зацепил таки его муженек. «Действительно, как я могла забыть?» Мой сарказм пропал в тоне. Брюнет чуть подался вперед, вынуждая меня совсем уж откровенно вжаться в угол. Короткие темные волосы, белая полоска старого шрама, хмурый серый взгляд — все вместе почему-то выглядело устрашающе, как будто напротив устроился не человек, а готовый к прыжку волк. Надо бы сказать, какую-нибудь колкость, но... Я чувствовала себя испуганным мышонком, над которым нависла откормленная кошачья ряха. Он поморфился чуть заметно, качнулся вперед, позволяя мне перевести дух. «Не надо бояться, миледи». «Я не причиню вам зла». И эта настойчивая миледи заставила меня взбелениться. Со злости я позабыла недавний страх, даже руки перестали мелко трястись. «Еще большего зла?» — уточнила я язвительно. «Вы на меня обиделись?» — спросил он, кажется, со вполне искренним удивлением. «Во всяком случае, насмешки на его невозмутимом лице я не отыскала, как ни старалась». Какой смысл обижаться на того, для кого я всего лишь самка или инкубатор?» Он нахмурился, сжал губы, разглядывая меня с непонятным выражением. «Вы не правы», — наконец вымолвил он. «Я вас уважаю и много о вас наслышан». Мимолетное удивление откуда смыло волной гнева. «Уважаете?» — переспросила я и, качнувшись вперед, ткнула его пальцем в широкую грудь. Взгляд мужчины изменился, словно потемнел. Плечи окаменели. Мне было плевать. Меня уже несло. Страх, злость, беспомощность. Все пережитое клокотало внутри и грозило совсем затопить рассудок. Резкий кивок брюнета и плотину сдержанности прорвало. Мистер Грин, вы издеваетесь? Во-первых, вы заковали меня в наручники. Во-вторых, похитили. В-третьих, принудили к браку. Это по вашему уважению? По правде говоря, даже свекровь. «Не вызывала у меня такого бешенства. Лишь желание хорошенько погладить ее утюгом». Зато этот служака, искренне не понимающий, что такого он сделал, он помолчал. Только темно-серые грозовые, совсем как небо снаружи, глаза выдавали, что он не так спокоен, как хотел бы казаться. Брюнет отвернулся, разрывая зрительный контакт, и пожал плечами. «В конце концов, вы ведь получили в мужья барона? Так чем же недовольны?» «Вы забыли спросить у меня, нужен ли мне муж вообще, и барон в частности?» «Любой девушке нужен муж», — заявил он с такой глубочайшей убежденностью, что я поняла все, сейчас буду бить. Спасло его упрямую голову от расправы только громкое водителя. «Простите, миледи, мы приехали. Лишь теперь я поняла, что автомобиль припаркован в нескольких шагах от знакомых ворот». «Спасибо, Майкл», — сказала я, вспомнив его имя. Просияв, он вышел из автомобиля, раскрыл зонт и распахнул мне дверцу. Я стряхнула с плеч пиджак и, не глядя на начальника стражи, выбралась из салона. Проклятие! Я стояла на единственном более-менее сухом пятачке. Передо мной разливалась лужа, обойти которую не было никакой возможности. Вся улица превратилась в сплошной поток воды. Водитель поднял над моей головой зонт, и я благодарно кивнула. Потом хлопнула дверца с другой стороны, и меня бесцеремонно подхватили на руки. «Что вы делаете?» – прошипела я придушенно. Под щекой была обтянутая тонкой рубашкой мужская грудь. «Несу вас», – сухо ответил Брюнет, шагая по лужам, – иначе вы замочите ноги, миледи. Водитель с бесполезным зонтом мялся в стороне. Держать его над начальником стражи у него не было никакой возможности, тот был на полторы головы выше. Отпустите! Потребовала я, трепыхаясь в руках брюнета. «Ну же!» «Перестаньте!» Он прижал меня чуть крепче. Теперь пошевелиться я не могла, разве что пальцами ног. «Вы капризничаете, как ребенок!» «Ребенок?» Я ужом вывернулась из его рук, откуда и силы взялись, и покачнулась на каблуках, почувствовав под ногами землю. Хотя нет, скорее воду, поскольку стояли мы посреди лужи. Чтобы посмотреть ему в глаза, пришлось задрать голову. «Мистер Грин», — отчеканила я, — «не смейте больше так делать! Никогда! Слышите меня? Чувствовать себя беспомощной — отвратительно!» Я почти кричала. Он молча глазел на меня. По его коротким темным волосам стекала вода, заливая хмурое лицо. Мокрая рубашка облепляла крепкий торс. Вояка! И не проблеска понимания в оловянных глазах. «Вы ведь об этом даже не думали, да?» Закончила я, устала, Смахивая текущие с в воду. «Пора заканчивать истерику. Дождь-то летний, теплый, но все равно приятного мало. Вам все равно, что я пережила, когда вы вчера уволокли меня в машину, а потом тащили в спальню. Теперь вы снова хватаете меня и куда-то несете». Он разомкнул губы, только чтобы проронить. «Так было нужно?» «Ну, конечно!» — я дернула плечом. «Только желания вашего хозяина имеют значение. Ведь так?» «Ох, кому я пытаюсь это объяснить? Он всего лишь верный пес, любимый волкодав, который любого порвет по мгновению хозяйской руки». Бесконечно долгое мгновение он разглядывал меня сверху вниз, потом сделал шаг назад, отдаляясь, уходя от спора. «Вы промокли, миледи», — констатировал он, смерив меня странным взглядом. «Выглядела я, должно быть, как мокрая курица». Волосы прилипли к шее и лбу, платье облепило тело, в туфлях хлюпало. Ослепляющая раскаленная злость схлынула, оставив меня усталой и обессиленной. «И чего?» — спрашивается завелась. «Нет, повод для отповеди у меня был более чем убедительный, но толку-то». Я лишь рукой махнула и, уже не пытаясь найти брод, все равно мокрая насквозь, пошагала к калитке. Надавила на кнопку звонка и держала долго-долго, пока изнутри Не раздалось хрипловатое контральто. «Да иду я, иду!» Щелкнул замок, брякнул засов, дверь приоткрылась. Под ноги мне с возмущенным мяуканием бросилась трехцветная кошка Марвела, или пропросту Марка. Потерлась носом и мои озябшие ноги, тронула лапкой коленку. «С ума сошла! Зачем под дождь?» ласково поменяла я, подхватывая дрожащую живность на руки. «Мне, значит, под дождь можно?» – ворчливо поинтересовалась Ирен, почесав ногу об ногу. Я хмыкнула, оглядев ладную фигурку сестры. Макушкой Риш доставала мне до подбородка, зато у нее были формы мне на зависть и коса до пояса. «Ты в резиновых сапогах и под зонтом!» Сестра польщенно заулыбалась. Своей практичностью она заслуженно гордилась, еще бы при папеньке гноме, Родитель, правда, в жизнь дочки не вмешивался, предпочтя откупиться солидным банковским вкладом, но кровь все же не водится. «Заходи, мы как раз чай пьем». Она посторонилась, давая мне дорогу. Прижимая к груди мокрую кошку, я вынырнула из-под защиты козырька над калиткой и припустила по мокрой дорожке к веранде, где за столиком устроились Джули и Стефан, жених Риш. В дождь на веранде особенно уютно. Можно кутаться в плед, пить горячий чай и смотреть на бегущую по стеклам воду. Плетеный столик, несколько кресел, сундук в углу и множество цветочных горшков, расставленных там и сям, создают расслабленную дачную обстановку. Стефан махнул рукой и поприветствовал меня. «Крэто, добрый день! Рад вас видеть!» Стать он не мог. На коленях у него обосновалась черная кошечка, еще подросток, игривая лисиль. «Взаимно, Стефан!» — кивнула я. Догадливая Риш принесла полотенце, в которое я обернула дрожащую, похожую на мокрую крысу, марку. Мне же достались теплый плед, окутавший замерзшие плечи, и мягкие тапочки зайчики. «Торт будешь?» — предложила Риш, как ни в чем не бывало, и налила мне чаю. Чай она заваривала необыкновенный, душистый, крепкий, с травами. На столе красовались плошки с вареньем клубничным, черносмородиновым и малиновым посыпанный сахарной пудрой хворост и еще торт с розочками. Торт, несомненно, был вкладом Стефана. Риш обожала масляный крем, хотя редко себе его позволяла. При ее расточке стать поперек себя шире – дело пара пустяков. Стефан же – высокий худощавый блондин, был без ума именно от сдобной фигуры невесты. После нескольких кровопролитных стычек был заключен мир. Стефан приносил торт – не чаще раза в месяц, в остальное время обходясь менее калорийными презентами. «Привет, Грета!» — помахала мне тонкой рукой Джули, не отрываясь от своего куска. Лакомство она уплетала за обе щеки, к вящей зависти Риш. Младшая сестра оставалась тоненькой, как веточка, какие бы кулинарные излишества себе не позволяла. При ее работе ресторанного «критика» это было несомненным плюсом. «Привет!» Я села за стол и с благодарностью глотнула горячего чая с медом, даже зажмурилась довольно. «Вы что, меня даже не искали?» «С чего бы нам тебя искать?» — удивилась Риш, принимаясь раскуривать трубку. Об этой ее слабости знали все, кроме мамы. «Ничего, что я с работы вчера не вернулась!» Я пила чай маленькими глоточками, поглядывая на сестер поверх ободка чашки. Стефан привычно не вмешивался в наши разборки. Вместо этого гладил обеих кошек, облюбовавших его колени. Держать язык за зубами Стефан умел, сказывалась адвокатская практика. «Твоя мисс Уоткинс звонила?» — ответила Риш, гипнотизируя взглядом торт и посасывая черенок трубки. «Сказала, что ты едешь на какую-то конференцию без вещей», — уточнила я едко. «Почему-то было очень обидно». Я-то считала, что они тут с ума сходят. Весь город на уши поставили. А они чаи распивают. Конечно, секретарша наврала им с короба, но... Кстати, зачем она это сделала? Не шутки же ради. Я тоже удивилась, кивнула Риш, попыхивая трубкой. Кстати, новое колечко, дашь глянуть? Любопытная вещица. Где взяла? Я машинально потерла золотой ободок, украшенный гербом баронов Мэллоуэн, и посмотрела на сидящих рядышком сестер, таких разных и так неуловимо схожих. Обе невысокие, темноволосые и очень хорошенькие. Круглые личико средней сестры Ирен покрыто золотистым загаром, темно-медные прямые волосы собраны в толстенную косу. Зато у Джули молочно-белая кожа и истинно-черные кудри. Вот глаза у них одинаковые, голубые-голубые, совсем как у меня. «Замуж вышла», — призналась я. В наступившей тишине звяканье ложечки Джули показалось оглушительно громким. Потом Риша отложила трубку и встала. «Кажется, ты бредишь. Схожу за градусником». «Я ведь тебе говорила тут что-то не так», — негромко заметила Джули, вертя в тонких пальцах ложечку. «Рэд не стал бы волноваться по пустякам?» «Рэд? Семейный призрак? На самом деле кровным родичем нам не был. Что бы там ни выдумывали злопыхатели?» Мама купила дом, польстившись на удивительно низкую цену, и вскоре выяснилось, что в комплекте с недорогой недвижимостью шли старый ворчливый призрак и духи трех псов, похороненных в саду под яблоней. Поначалу ночами они выли и бросались на кошек, но Джули сумела их угомонить. Практичная Риш лишь фыркнула, выражая тем самым мнение о предчувствиях духов. «Сиди», — вздохнула я. «Сама бы не поверила, расскажи мне кто-то эту историю. Я не шучу, «Вчера меня похитили». Рассказ занял немного времени. Вдаваться в свои переживания не хотелось. Я ведь старшая, должна подавать пример сдержанности и здравомыслия. К тому же это было черевато. Риш вполне могла схватить любимую лопатку и настучать Доналу по маковке. Не то чтобы мне было его жалко, но ведь мог издачи дать. Поэтому я старалась абстрагироваться от недавних переживаний и излагать только факты». Сестры слушали молча. Риш теребила самодельный браслет на запястье, позабыв о тлеющей трубке. Джули отстукивала пальцами марш. Когда я умолкла, тишину нарушил почему-то Стефан. «Что вы теперь собираетесь делать, Грета? Пойдете в полицию?» Практичная Риш выркнула. «И покончится своей репутацией навеки веки вечные. Зато преступник будет сидеть в тюрьме», — мягко возразил ей любящий жених, не переставая гладить тихо мурлычащих кошек. «Не такой ценой», — отрезала Риш, и тут я была с ней согласна. Как это скажется, на сестрах даже думать не хотелось. К тому же с моей карьерой будет покончено. Женщина и наука для многих — оксюмарон. А если вдобавок пойдут мерзкие слухи, тот же мистер Эверетт, почтенный редактор научного вестника Уортфинского королевского университета, не применет плюнуть в мою сторону. Я стеснула пальцем. «Подгадили мне, свекровь с Доналом, ничего не скажешь». «Хочу решить дело миром», — вздохнула я, смочив пересохшее горло глотком чая. «Трудно ведь будет доказать, что это было похищение». Адвокат подумал и нехотя согласился. «Вы правы. Но если сейчас вы об этом не заявите, потом точно никто не поверит». На колени мне забралась трехцветная кошка. Мурлыкнула и свернулась клубком. «Чтобы себя обезопасить, мне нужен договор», — проговорила я, гладя теплую шерсть. «Поможете?» «Разумеется», — с готовностью пообещал он. «Могу даже поехать с вами. Все равно уришь...» — нежный взгляд на мою насопленную сестрицу. «Дела». «Поход на рынок я могу и отложить», — проворчала она, теребя кончик косы. «Даже о манящем торте позабыла. Хочешь, я поеду с тобой, Грета?» «Не надо», — качнула головой я, «спасибо». Мою свекровь она точно убьет. И, возможно, донула в придачу. Сестренка пожевала губами и, подойдя к сундуку, принялась с нем рыться. «Да, где же...» «А, вот, держи!» Она гордо протянула мне серебристый металлический кубик. Резной, очень красивый, размером чуть больше спичечного коробка. «Спасибо». Я озадаченно покрутила в руках непонятную штуковину и сдалась. «Для чего это?» Уриш? Как и у всех женщин семейства Саттон, бывают приступы вдохновения. Проще говоря, на нас временами находит. Я запираюсь в лаборатории, Джули тоже не скучает, а Риш во все использует свою практическую сметку. Вяжет, шьет обувь, плетет браслеты, сажает цветы или вот кузнечным ремеслом занимается под настроение. В ее изделиях всегда есть только магии. Только распознать с виду, что для чего служит, весьма затруднительно. «Замок?» — коротко ответила Риш, вспомнив, наконец, о своей трубке. «С неделю назад мне приснилось, что он понадобится. Так что пользуйся». «Я же не столяр, напомнила я укоризненно. Она фыркнула. «Я тоже. Приложи к двери и пожелай, чтобы она была заперта». «Второго у тебя случаем нет?» — вырвалось у меня, когда я оценила всю прелесть подарка. «Прицеплю его на дверь в спальню мужа. Еще было бы неплохо запереть вход из коридора». «Чем богаты?» — Ириш пыхнула трубкой. «По-моему, это плохая идея», — решительно вмешалась Джули, до сих пор слушавшая нас молча. «Есть другие?» — осведомилась я, покосившись на сестру. Дождь путих. небо посветлело, через просвет в тучах проглянуло солнце, осветив бледное лицо Джули. Она молча кусала губы, бездумно ковыряя кусок торта. «Ладно», — вздохнула я, поднимаясь. Попыталась садить кошку на свободный стул, но она так возмущенно мяукала, что пришлось брать ее с собой. «Пойду собирать вещи». «Я помогу», — вскочила Джули. Со сборами мы покончили быстро. Нужно было взять лишь самое необходимое. Куда больше, чем одежда, мне нужны были кое-какие реактивы и готовые образцы тканей, получить которые в полевых условиях и без посторонней помощи не представлялось возможным. Упаковывать с собой домашнюю лабораторию я не пыталась. Во-первых, она была более чем скромной, а во-вторых, муж обещал купить все новенькое. Джули несколько раз порывалась меня отговорить, однако не преуспела. Выбор у меня был невелик. Или полиция и огласка, или полюбовное расставание через год, если мы с Фицуильемом не уживемся. Джули же, кроме смутных дурных предчувствий, ничего предъявить не могла. Лучше бы брала пример с Ирэн. Наша практичная средняя сестра не видела смысла переживать о том, что еще не случилось. В остальном дела обстояли не так уж плохо. Я ведь нашлась живая, здоровая и даже замужняя. В конце концов Джули забралась ногами на подоконник и нахохлилась, как замерзший воробей, предоставив мне самой заканчивать сборы. Я же, вооружившись загодя составленным списком, рылась в туалетном столике и гардеробе. «Джули, перестань!» Наконец не выдержала я, остановившись с ночной сорочкой в руках. «Не съедят же меня там! Не понравится, вернусь к вам, только сначала материалов на докторскую наберу». «Вот оно что!» — фыркнула она, обняв коленки руками. «Семейное вдохновение взыграло». «Может быть», — согласилась я флегматично, не глядя, запихивая белье в чемодан. «Лезть туда оно ни в какую не хотело. Странно, вроде бы совсем мало взяла, а чемодан полон». Я раскрыла крышку пошире, так и есть, и велела «Марка, вылезай!». Закопавшаяся под платьями кошка поняла, что мимикрировать не вышло, но покидать чемодан отказалась наотрез, сколько я не ругалась. Выковырять ее из вороха одежек тоже не получалось. Кошка начинала орать дурниной и растопыривать когти, норовя порвать мои вещи на лоскутки. «Оставь!» – неожиданно предложила Джули, отсмеявшись, Возьми ее с собой. Шутишь, опешила я. Джули болтала ногами. Почему нет? Тебе веселее будет, а в случае чего Марка о незваных гостях предупредит. И в самом деле. Почему? Так и не придумав аргументов против, я вытурила-таки кошку в сумку-переноску и кое-как упаковала остальные вещи. Вытерла с из испарину и с натугой подняла чемодан. Ого, почти ничего не брала, а сумки подъемные. Пришлось звать на помощь Стефана, единственного в данный момент мужчину в доме. Ретт не в счет. С бестелесного духа при переноске тяжестей толку нет. Провожать меня вышло все семейство. От сестер до второй кошки и почти невидимого при дневном свете призрака. Начальник стражи подпирал высокий кирпичный забор в том самом месте, где я его оставила. От промокшего хмурого брюнета разило недовольством. Впрочем, вслух он его не высказывал. Лишь сверкнул глазами на мою небрежную фразу «Я пригласила своего адвоката». «Как будет угодно, миледи», — ответил он, обозначив легчайший поклон, и снова застыл стуканом. С семьей я знакомить донала не стала. Много чести. К тому же Риш и так как-то подозрительно кровожадно на него посматривала, а кошка на ее руках шипела, вздыбив шерсть и сверкала потусторонней зеленью глаз. Зато Джули разглядывала незнакомца с интересом, Даже порывалась что-то сказать, хотя после передумала. Не без труда у уняв волнение, уезжать не хотелось почти до слез. Я обняла сестер на прощание, помахала печально рдеющему в тени абрикоса призраку и направилась к авто.